Первый телерепортаж с борта станции «Салют-7». Джанибеков, заканчивается первая неделя нашего пребывания на борту станции «Салют-7». Мы уже здесь освоились. Обживаем эту станцию и думаем, что та интересная программа, которая намечена, будет иметь шансы на успех. Что мы можем еще сказать? Все. Совиных. потихонечку обживаемся, устраиваем свой быт. На станции мы нашли идеальный порядок, После экспедиции наших предшественников Кизима, Соловьева, Отькова. Земля. Все, ребята, выключайте телевидение. Шапки можете надеть. Мы никому не скажем, что вы в шапках.